виды приговоров и основания их постановления Приговоры подразделяются на обвинительные и оправдательные. Основанием постановления обвинительного приговора является бесспорно установленный факт того, что первое имело место преступление, второе лицо виновно в его совершении, третье отсутствуют основания прекращения уголовного дела за исключением истечения сроков давности уголовного преследования и издания акта об амнистии. При наличии оснований прекращения уголовного дела, приведенных в пункте 3 части 1 статьи 24 и пункте 3 части 1 статьи 27 УПК, выносится обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания. Обвинительный приговор должен быть постановлен на достоверных доказательствах, когда по делу исследованы все версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены. Признание подсудимым своей вины, если оно не подтверждено совокупностью других собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, не может служить основанием для постановления обвинительного приговора. и кроме того, суды обязаны неукоснительно соблюдать конституционное положение, согласно которому неустранимые сомнения в виновности подсудимого толкуются в его пользу. Суд вправе постановить обвинительный приговор без назначения наказания, если к моменту рассмотрения дела в суде деяние потеряло общественную опасность или лицо его совершившее перестало быть общественно опасным. Основаниями вынесения оправдательного приговора являются. Первое. Отсутствие события преступления. Второе. Отсутствие состава преступления. Третье. Подсудимый не причастен к совершению преступления. Для суда присяжных основанием вынесения оправдательного приговора является оправдательный вердикт присяжных заседателей. В части 2 статьи 302 УПК установлен исчерпывающий перечень оснований постановления оправдательного приговора. Оправдание по любому из этих оснований означает признание гражданина, привлеченного к уголовной ответственности, невиновным.